Когда-то так оно и было. Разногласия существовали всегда, но если раньше их причиной служили какие-то философские концепции или этические нормы, то теперь это чаще всего специфические интересы. — Ты, разумеется, знаешь о вселенской энергии и духовности? — Инок кивнул. — Я читал кое-какие труды на эту тему. Мне не все понятно, но я готов принять ее существование. Насколько я понимаю, у вас есть способ черпать эту энергию. Талисман, да, талисман, что-то вроде машины, видимо, можно и так назвать, — согласился Улис, Хотя слово «машина» не совсем точное. В конструкции талисмана воплощены отнюдь не только механические принципы, Кроме того, он уникален. Некое таинственное существо, жившее около десяти тысяч лет назад, изготовило только один талисман. Я бы с удовольствием рассказал тебе, что он собой представляет и как устроен, но, боюсь, этого не знает ни один житель галактики. Многие пытались создать дубликат талисмана, и никому это не удавалось а его творец не оставил после себя ни чертежей, ни схем, ни даже единой записочки, так что талисман по-прежнему остается загадкой для всех». «Но, надо полагать, — сказал инок, — против изготовления дубликата никто бы не возражал. Никаких священных запретов тут нет. Это не будет святотатством. Ни в коей мере». Более того, нам крайне необходим второй талисман, потому что первый пропал, исчез. Инок даже подскочил в кресле. Исчез? Да, — подтвердил Улис, потерян, украден. Никто не знает, что с ним случилось. Но я даже не верно, ты не мог об этом слышать. Улис печально улыбнулся, «потому что мы никому не сообщали, не решались. Жители галактики не должны знать о пропаже талисмана хотя бы какое-то время. Но как же можно скрыть пропажу талисмана? На самом деле это несложно». Ты же сам знаешь, что хранители переносят его с планеты на планету, где талисман выставляется для обозрения, и к нему стекается огромное число жителей, черпающих с его помощью энергию духовности. Но передвижения хранителей не подчиняются каким-то расписаниям или графикам. Они просто путешествуют по галактике. На некоторых планетах... Между посещениями хранителей проходит порой до сотни лет и больше. Люди не ждут этих визитов к какому-то определенному сроку. Они знают, что рано или поздно хранитель с талисманом появится и на их планете. Но как можно хранить тайну годами? Да, сказал Улис, без всяких сложностей. Руководители планет, разумеется, знают, И их помощники. Улис покачал головой. Мы рассказали очень немногим. Только тем, кому полностью доверяем. В галактическом центре, конечно, все знают. Но у нас не принято болтать. Тогда почему... Почему я рассказал тебе? Я не должен был этого делать, знаю. Но признаться сам не понимаю, почему сделал хотя, может быть, догадываюсь. Как ты себя чувствуешь, мой друг, в роли исповедника? Ты всерьез обеспокоен, — сказал инок. Вот уж не думал, что когда-нибудь увижу тебя таким. Это очень странная история. Талисман пропал несколько лет назад, и никто об этом пока не знает, кроме Галактического Центра и как бы это поточнее сказать, иерархии, что ли, организации посвященных, которые занимаются вопросами духовности. Но даже при том, что никто еще не знает, галактика уже дает слабину и кое-где трещит по швам. Со временем все вообще может рухнуть» как будто талисман незримо объединял все расы галактики, оказывая свое воздействие, даже когда он находился далеко. «Но ведь талисман все равно где-то существует», — заметил инок. «Он по-прежнему должен действовать. Не могли же его уничтожить». «Ты забываешь», — напомнил Улис, — «что он не действует без хранителя, без восприимца». Дело не в самом механизме. Он всего лишь связующее звено между восприимцем и энергией духовности. Продолжение восприимца. Талисман только усиливает его талант и действует в качестве некоего посредника, позволяющего восприимцу выполнять свою функцию. «И ты полагаешь, что потеря талисмана имеет какое-то отношение к тому, что происходит сейчас?» «Ты имеешь в виду судьбу этой станции?» «Не прямо, но это одна цепочка событий, и то, что существование станции оказалось под угрозой, очень симптоматично. Те же самые склоки и недостойные разбирательства, что поразили всю галактику. Случись это в прежние времена, все обсуждения велись бы, как ты выразился, поджентльменски». «Достойно и тактично».